17 семнадцатая, двуликая. Василь не успел ответить. Из тоннеля, ведущего Корабьевым горам, начали неспешно выползать призрачные тени. 1 два, три, шесть таких же существ. Одно из которых приходило на разведку. За ними шла... Или шел... В общем, передвигалось странное существо. По виду оно напоминало обычного человека. Но лица у него было два. И располагались они по бокам головы. Причем одно лицо было мужским, другое женским. Увидели эту процессию... Все трое одновременно. Но реакция наблюдавших отличалась разнообразием. василий замер на месте, открыв рот, а потом принялся креститься и бормотать. Господи, ну вот и глюки. Говорили мне, не кури второй косяк. Полковник сидел на месте, даже не пытаясь что-либо сделать. Почему-то он чувствовал себя так спокойно, словно смотрит кино. Для полной достоверности не хватало лишь попкорна и бутылки пива. Вместо этого рука ощущала лишь холодный ствол автомата. Рысь же, уставившись на компанию призраков, удивленно выдохнула лишь одно слово. Двуликая. Кто-кто? Переспросил Мельников. Ну, ты что, не знаешь? Это же знаменитая легенда стал... Тьфу, спелеологов. Да откуда мне знать? Пожал плечами полковник. Я военная военный анекрот. Умельник, ну не зли ты меня, а? Вспыхнула девушка. В это время Василь, очевидно подумав, уселся поудобнее, вытащил из кармана кисет и набил очередную сигарету. Призрачные волки обошли очерченную территорию, И уселись вокруг. Глянь, как расселись, откомментировала рысь. А что? не понял полковник. А проведили нет одного противоположным. И посмотри, что получится, подмигнула она. Он попробовал. У него получился круг, разделенный на шесть равных сегментов. Ну и что? не понял он. Ничего. Знак радиации. Ответила девушка. «Да ну и что?» Отмахнулся полковник. «Ты лучше про двулику расскажи». «Угу, сейчас». «Коротко и о главном». Кивнула девушка. Она помогала спелеологам и отпугивала от пещер чайникова из волочей Еще у нее есть, ох, не знаю, то ли дублер, то ли напарник. Белый спелеолог. Тоже помогает. Некоторым. Избран. «Так она друг». А я знаю. Ты, Метро, видел научные исследования и работы о влиянии и лучей на нематериальные психотерические субстанции? Вот и я нет. Может у нее что-нибудь в голове мутировало? Твари за кругом злобно ощерились. и глаза угольки вспыхнули злым красным багровым светом. Мельник невольно вспомнил про звезды Кремля, и ему стало немного не по себе. Рысь же не обратила на волков никакого внимания. «Так, что делать-то?» – спросил сталкер. «Сейчас главное – выяснить, на какой стороне двулика и что ей надо. Эти, – девушка оказала на волков, – нам не страшны. Они лишь свиты, и они исчезнут, как только это будет надо. Ну, приму твои слова на веру. Но кто пойдет это выяснять? А ну сядь сейчас же!» Волковник схватил за арку скачившую Я тебя никуда не пущу Придется За все надо платить, Серега Неожиданно грустно Произнесла девушка у меня счет большой Тебе и в голову не может прийти насколько Поэтому Я сейчас выйду и пойду к ней Поговорю А ты, если хоть одна из этих собачек Двинется Развяжи птицу петуху бантик на клюю Пусть поорет Дальнейшее Полковник видел словно в тумане. Состояние было такое, как будто он сильно пьян. Тело и действия были не в его власти, хотя одновременно с этим голова была ясная и суть происходящих событий он воспринимал кристально четко. Рысь вышла из трех очерченных ею кругов и подошла к призраку. Разговор между ними был слышен мельнику, но абсолютно понять Ты? Голос двуликой был лишен эмоций и звучал откуда-то изнутри. Ни на одном из ее лиц губы не шевелились. Я? Я помню тебя. За тобой должок. Помню. 5 плюс 1 и плюс 2 или 3. Многовато. Я всегда даю долги. Я не буду ждать. Слишком велика плата. Но я потеряла мужа и ребенка. Не я взяла их. Хищное торжество промелькнуло на мужском лице. Женская скривилась при зрительной усмешке. Хорошо. Но сначала выпусти этих. Один из них не уйдет без тебя. Но ведь ты прекрасно знаешь... Но он... Нет. Рассмеялся призрак. Убери свою свитер. Не ты здесь приказываешь. Убери. И то я убью их. Полковник. Девушка полуобернулась к Евновому. И в этот момент двулико и ударила. Мельник даже не понял, что произошло. Просто рысь вдруг отлетела к стене тоннеля, ударившись рукой и спиной. Не успев хоть как-то смягчить удар, Она упала на пол. Неудачно. Бок. Черт! Подшипела девушка, морщившаяся от боли. Двуликая не дала ей ни секунды, чтобы опомниться. По указанию руки, шесть ротварей сорвались с со своих мест, бросившись на рейс. Им нужно было всего несколько секунд для того, чтобы перегон спортивной Воробьевы горы навсегда остался ее могилой. Но именно этих секунд... Мельникова не оставил. На мгновение расслабленное состояние исчезло. Он рванулся к сидевшему рядом с Василием петуху, но птица поковыляла в сторону. Достой «Да ты твою мать!» Полковник схватил петуха за хвост и сорвал скривый бант, за что мерзкая птица тут же клюнула его в палец. Полковник отвесил петуху легкие подзатыльник, и обиженная птица, вытаращив ошалелые глаза, зашлась в истеричном вопле ку ка Призрачные волки растаяли в прыжке. Рысь, уже вытащившая откуда-то небольшой кинжал, скачала нанги и бросилась на двуликву. Давно ее отмахнулось, но кинжал задел ее. Как ни странно, призрак отшатнулся, ему явно было «Больно? Серебро!» – понял Мельников вновь пребывая в совершеннейшем ступоре. Несмотря на серебряный нож, Рысе пришлось плохо. Отмашка двуликой снова отбросил девушку к стене, нож выпал у нее из руки и с легким звоном отлетел куда-то в темноту. Времени на раздумья и поиски не было. Призрак сам начал атаку. Набрав скорость, на первый раз он промахнулся. Рысь, в глазах которой Вновь сверкнули красно-багровые отблески. С кошачьим изяществом отпрыгнул в сторону. Еще одна попытка и тот же результат. Но на этот раз девушка метнувшись в темноту и, сделав какой-то невероятный кувырок, подняла свой серебряный нож. Третий натиск она отразила, просто выставив вперед обе руки и крикнув «Стой!». Двуликая остановилась. Линкс, осторожно глядя на нее, подошла ближе к костру, обходя призрак сбоку. Шаг, и девушка оказалась за чертой охранного круга. все у костра, рысь мельников помолчали. Затем, не обращая внимания на Василия, который был в нерване, и его петуха, бродящего вокруг костра, они принялись обсуждать ситуацию. Так, полковник, слушай сюда, я сейчас снова хожу и она у меня получает, так сказать, оплату, ты в это время бери лингвисты и бегом, повторяю, бегом до станции. А ты? А я, я попозже подойду, держи вот, это тебе, она протянула ему серебряный нож. А ты? Да что ты заладил, у меня еще один есть. «Хорошо», – сдался Мельников. Он и сам понимал, другого выхода нет. «Ну, «Тогда вперед. Как только я ухожу, бегите. Если я не вернусь через час, взрывайте тоннель кедрени Финни». «И еще». Она немного помолчала, затем просящим тоном, не глядя в глаза Мельникова, закончила. «Я тебя очень прошу, Серега, не оглядывайся». Он кивнул. Она посмотрела на него долгим взглядом, словно запоминая, фотографируя. Затем ее глаза стали жесткими, она вытащила из куртки еще один серебряный нож и резко встал Три, два, один, поехали. Полковник сделал все так, как и просила его рысь. Ну, или почти все. Как только она шагнула за пределы круга, мельник подхватил петуха, за что склопотал еще удар, клю, схватил василий за шиворот и, не церемониваясь, потащил за собой, обратно, на станцию. Тот сначала не понял, в чем дело, но потом перешел с волока на бег и до станции они добрались минут за 10 без всяких происшествий. А оставив Василия на станции, полковник добежал от начальника, передал нам указание линц взорвать тоннель к чертовой матери, если не нервну, сейчас, и отправился назад к 350-му за рысью. Потолок плыл и кружился у нее перед глазами. Слышались чьи-то голоса, но глухо, словно в трубе. Шаги. Тусклый свет еще голоса. Она попробовала сфокусировать взгляд, но ей это не удалось. Девушка лишь поняла, что она находится не в палатке, но на какой-то станции. Попытка же пошевелиться обернулась пронзительно резкой болью в левой руке, от чего сознание снова хлынула темнота. Когда она снова очнулась, вокруг был полумрак разгоняемый только подрагивающим пламенем свечи. Все еще сильно кружилась голова, но уже меньше. Страшно хотелось пить, о чем рысь и попыталась сообщить, но губы отказывались ей повиноваться, равно как и голос. У нее получился не то хрип, не то стон, который, тем не менее, был услышан. Откуда-то слева вынырнул темный силуэт. «Очнулась!» – хрипло констатировал силуэт голоса Мельникова. «Воды?» Девушка лишь кивнула «Тебе нельзя много предупредил он, отцепляя от пояса фляжку. Рысь кивнула и притянула было левую руку, но тут же скривилась от нестерпимой боли. Рука была взминтована. «Да лежи! Не дергайся!» Полковник обнял их за плечи одной рукой, приподнял, приложил к губам флешку «Воды!» потребовала девушка, когда он, посчитав ее глотки, забрал флягу обратно. «Тебе нельзя! Позже!» что случилось-то?» «Это я у тебя должен спросить!» Мельников не горел желанием рассказывать, как по пути к 350 метру он был вынужден несколько раз останавливаться и отмахиваться серебряным ножом от тварей с горящими глазами-угольками. Я не помню ничего. Линкс тоже не хотел пояснять, как она оплачивала оплачила двулика их спасение. Впрочем, глубокий продольный разрез на левой руке говорил сам за себя. Я тем более не знаю. Он хорошо помнил, когда дойдя таки до дозорного костра, обнаружил там рысь, без сознания, зажатым в правой руке серебряным ножом. И нигде ни капли крови знаю только что врачи говорят про такое несовместимо с жизнью так я в раю усмехнулась девушка нет отрызка ты еще в нашем аду метро она вряд ли узнает как смотрели на мельника врачи когда он ворвался на станцию грязный уставший, тащивший ее на руках всю дорогу от спортивной до Кузнецкого моста. Вряд ли кто-то расскажет, что полковник не спал трое суток, до тех пор, пока Рысь не очнулась. Да и он тоже, скорее всего, не узнает, что уже теряясь сознание от боли и потери крови, девушка заставила уликую принять на себя обязательства охранять полковника Мельникова и всех ребят его команды.